«Непобедимые беженцы». В комнате было очень тихо. Слышно было только потрескивание горящих дров в закрытой печи и шелест бумаги. Сидящий за столом человек листал страницы лежащих перед ним тетрадей. Мальчик лет 14 сидел за столом у окна и читал книгу. Время от времени он шевелил губами, заучивая урок на память. За окном на деревенском дворе, выложенным плитами, «Важно ходили», или же летали кругами голуби. Полетав, они опять спускались и клевали зерно, которое было разбросано им на ужин. От легкого дуновения ветра шелестели молодые листья каштана, который рос в огороженном саду за двором. Его ветви свисали над стеной. Здесь, за домом Масье Дуранда, было очень тихо и спокойно. Дом выходил на узкую оживленную улицу вымощенную булыжником, где было очень шумно, от стука деревянных башмаков прохожих и грохота колес. В помещениях верхнего этажа дома днем раздавался стук ткацких станков, но теперь вечером было тихо, а рабочие разошлись по домам. Лицо Масье было печальным, он изучал записи в тетради и что-то подсчитывал на листе бумаги. Он был таким печальным не без причины. Шел 1684 год. Во Франции властвовал фанатичный тиран Людовик XIV. А Масье Дуран был протестантом, одним из большого числа французов, которых ненавидел и преследовал король. Гастон Дурант закрыл книги и отодвинул стул. В это время раздался слабый стук в дверь, кто-то хотел войти. В ответ на входите Масье Дуранда появилась служанка и сказала, «Господин, вас хочет видеть пастор». «А, это приятные новости, приведи пастора сюда». Мальчик встал из-за стола и спросил, «Мне можно идти, отец?» «Нет, Андре, сын мой, я хочу, чтобы ты слышал, что мы будем обсуждать с пастором. Тебе нужно знать мои планы, и я уверен, что могу посвятить тебя в них. Мне не нужно предупреждать тебя, что успех моих приготовлений во многом зависит от конспирации». «Да, ты можешь доверять мне, отец», – просто сказал Андре. Отец улыбнулся, но сразу же тяжело вздохнул. Дети гугенотов рано узнали, что нужно быть очень осторожными в своих разговорах. Каждый день во всех деревнях и городах случалось ужасное, что заставляло как молодых, так и старых быть осторожными. Люди страшились воинов короля. Примечание. Людовик XIV преследовал французских протестантов, и по его приказу воины нападали на них. В комнату вошел пастор. Это был уже пожилой человек. Сердечно поприветствовав Андрея и его отца, он сел у печи и протянул к огню свои руки, чтобы согреться. Хотя стоял май, вечерний воздух был прохладным. А господин Февре был слабым и больше других чувствовал любую перемену погоды. «Есть какие-нибудь новости, пастор?» – спросил Гастон Дурант. «Добрых вестей нет, друг мой. Увы, свирепый волк разогнал мое бедное стадо. Все стали, как беспомощные овцы». Со стороны короля и его соучастников только неприятности, от незначительных досад до невыносимых жестокостей. «Да, действительно, это так», — подтвердил Масье Дурант. «Разве они не лишили всех гугенотов права занимать какое-либо общественное положение? Учителя гугеноты имеют право учить только чтению, письму и математике. Мы можем хоронить своих умерших только в полночь. Мы не имеем права петь на наших собраниях. Многие дома молитвы сожжены». Но самое худшее то, что похищает детей и силой заставляет их стать католиками. Моя жена ужасно беспокоится, когда Андре или его младшая сестра поздно возвращаются из школы. Мальчика лет семи, который жил совсем недалеко отсюда, похитили и заставили подписать документ, утверждающий, что он католик. Мне кажется, что король хочет довести нас до того, чтобы мы восстали против него, а это даст ему повод еще для одной резни, как в Варфоломеевскую ночь». Это может быть так, мой друг. Но ты слышал, что король обеспокоился тем, что многие гугеноты оставляют свои владения и покидают страну? И подписал указ, запрещающий кому-либо выезжать за границу без особого разрешения. А кто не будет выполнять этот указ, понесет жестокое наказание. Я не слышал об этом. Но, несмотря на все указы короля, многие все же будут покидать страну. Наш бедный глупый король, он теряет своих лучших людей. Верные, честные, трудолюбивые работники уезжают. Это будет на благо другим странам. Пострадает торговля. Здесь не будет тысяч людей, которые прилежно платили свои налоги. Какой злой дух толкает короля на такую слепую политику? В настоящее время, большей частью, мадам де Монтенон ответственна за новые взрывы ярости и жестокости со стороны короля. «Не знаешь ли ты ее прошлое?» – спросил пастор. Масье Дуран стал рассказывать. «Это печальная история. Она принадлежала к семье Добегни» которая отличалась верностью протестантизму. Один родственник ее семьи был католиком. Он силой забрал ребенка в монастырь, где первое время девочка твердо держалась веры своих отцов, но ее противостояние ослабело под натиском угроз и уговоров, и она стала католичкой. Она была достойной ученицей своих учителей, и когда покинула монастырь, чтобы стать женой с корона, насмешника, то быстро окунулась в беспутную жизнь развлечений в доме своего мужа. После его смерти она заняла положение правительницы некоторых детей во дворце. Там она своей красотой и остроумием привлекла внимание короля. Вскоре она начала оказывать на него большое влияние. Зная, как он ненавидит гугенотов, она могла угодить ему, разжигая его ярость против ее бывших единоверцев. Бедная несчастная женщина, какая ужасная ответственность лежит на тех, которые настроили ум ребенка против истинной веры и сделали ее такой, какая она сейчас сказал Масье Дурант. «Да, ее можно пожалеть. Но, мой друг, я пришел сюда, чтобы узнать твои планы, о которых ты намекнул несколько дней назад», заметил пастор. Гастон Дурант подвинул свой стул поближе к своему другу и заговорил тише. «Пастор, я чувствую, что прежде все станет еще хуже. Я должен увести семью в безопасное место, где мы сможем поклоняться Богу без препятствий и помех. Я продаю свою недвижимость, честно сказать, в убыток себе» но я в лучшем положении, чем многие, которые практически лишились всего. Вы знаете, пастор, что каждый месяц мой огромный фургон, груженный полотном, отправляется к берегу, а потом судно забирает мой товар в Англию. А оттуда привозят овечью шерсть, которую потом мои рабочие стирают, прочесывают, придут пряжу, нити и ткут тофту. Я предлагаю, когда подойдет время, отправите опять фургонов, фургон. Как обычно, впереди мы загрузим тюки с товаром. А сзади, спрячем мою жену, мою сестру Марию и мою маленькую дочь Нинон. Кроме того, я должен взять один из моих ткацких станков и отправить в Англию как образец для изготовления других таких станков. Мы также возьмем пару мешков с провизией в дорогу. Несколько моих рабочих намереваются следовать за нами. И с Божьей помощью я надеюсь благополучно добраться до Англии и начать мое ткацкое дело там. Андрей слушал очень внимательно и с большим интересом. Ожидал, что отец предложит ему. Он был рад услышать, Андрей уже ездил со мной к побережью один раз, и это не удивит никого, если его увидят впереди со мной или же идущим рядом с лошадьми. Гастон Дуран замолчал, и пастор сказал серьезно и печально. «Да хранит вас Бог пути, мой друг! Сколько опасностей! Шпионы Людовика везде! И готовы арестовать всех, кто хочет покинуть нашу землю! Да, но несмотря на это, тысячи людей убегают в Голландию, Швейцарию, Данию, Швецию, а некоторые даже дальше, в Америку. Бог заботится о них, и, придумывая различные виды маскировки, они совершают побег. «А что насчет вас, пастор? Разве вы не поедете с нами? Я уверен, что в фургоне будет достаточно места и для вас». Пастор покачал головой. «Нет, мой друг, сотни овец моего бедного стада не могут бежать, и мое место с ними. У меня нет ни жены, ни детей, и я не жалею своей жизни, только бы смог утешить хотя бы некоторых, о ком должен заботиться. Ты — это другое дело». У тебя вот этот дорогой мальчик, у которого только начинается жизнь, жена и дочь, немедленно, отправляйся как можно скорее, с каждым днем опасность увеличивается. Я тороплю все приготовления, но не хочу прибыть в Гавр раньше прибытия в порт судно путешествия, а это будет через две недели. Поэтому я должен буду отправиться только через неделю. Мы будем ехать в основном ночью, чтобы не привлекать к себе внимания. Я знаю несколько мест, где можно спрятаться днем. «С самого детства я много раз ездил по побережью, и каждый метр дороги знаком мне». Гастон Дуран замолчал, затем, повернувшись к сыну, сказал, «Тебе уже давно пора спать, иди ложись». Отец нежно положил руку на плечо сына, и пастор сказал, «Хорошо, друг мой, что у тебя есть подрастающий сын, который может разделить твои планы и опасность вашего путешествия». «Да, действительно, я знаю, что Андрей сделает все возможное, чтобы помочь всем нам, не так ли, сын мой?» Да, отец, спасибо за то, что ты рассказал мне о своих планах, ответил Андре. Андре чувствовал, что его отрочество осталось позади. Это не значило, что раньше оно было беззаботным. Испытания его родителей и соседей не могли не оставить след развития ребенка. И теперь ему скоро придется оставить дом, где он прожил начало своей жизни: идти в чужую страну, слышать чужой язык, жить с людьми другой культуры. Чувства Андре были противоречивыми. Он сожалел о том, что не останется, и в то же время хотела окунуться в новые события, путешествия. Все это смешивалось в голове и сердце мальчика. «Прежде чем Андрей пойдет спать, я хочу помолиться вместе с ним и с вами», – сказал пастор. «Мадам Дурант свободна, чтобы присоединиться к нам». «Андре, пойди и найди также тетю Марию, пусть она тоже придет», – сказал масье Дурант. «Мы все будем помнить и ценить ваши молитвы, пастор». «Моя жена была бы уже здесь с нами, но маленькая Нинунь температура, и она неспокойна, поэтому моя жена с ней». Вскоре Андрей вернулся в сопровождении своей матери и тети. Они обе сердечно поприветствовали пастора. «Рэйчел, моя дорогая, пастор желает верить в нас Богу, и, может быть, это будет последний раз, так как он завтра едет в деревню, и когда вернется, вполне возможно, что мы уже уедем», – объяснил своей жене Гастон Дурант. Все преклонились, и пастор излил свое сердце в ходатайстве за дорогих ему друзей. Андрей никогда не забудет, как пастор поручил каждого из них Богу. Слова «Пусть жизнь этого доброго молодого человека будет во славу тебе!» «Пусть он дерзновенно своими устами и жизнью поддерживает свет Евангелия!» «Пусть он будет благословением для многих и храни его верным тебе и твоему слову!» Особенно сильно взволновали сердца Андрея. Два года назад Андре отдал свое сердце Господу. И теперь, когда он стоял рядом на коленях со своей матерью, слезы бежали из его глаз. Он шептал «О Боже, сделай меня таким, как просит и хочет видеть меня пастор». В этот же самый вечер в скромном домике на узкой, отдаленной улице, трое рабочих Масье Дуранда заканчивали приготовление к побегу. Жак Гайер был мастером Масье Дуранда. Он был очень ревностным гугенотом. Он не притворялся, что обращен соседями-папистами. Было много таких, кто в сердце оставался христианином, но из-за жестокого обращения и угроз отрекся от своей веры. Многие отцы и матери, боясь, что их детей отберут и упрячут в католические монастыри, внешне согласились с волей преследователей. Жак Гойр, его жена Калет и их дочь Жаклин упаковывали вещи и некоторые небольшие предметы домашнего обихода, которые нетрудно было нести. Наступило время, когда стало невозможным оставаться в безопасности в собственном доме. Они должны немедленно отправляться, если вообще не собирались убегать. Каждым днем на границах и на побережье охрана становилась все жестче. В округе уже сбежали сотни людей, но, увы, некоторые из них попадали в плен и их возвращали закованными в цепи, а затем бросали в темницу или посылали на пожизненные каторжные работы. Лицо Жака Гойра выглядело очень печальным. Его жена время от времени пыталась сказать что-то ободряющее, хотя она с болью в сердце смотрела на их любимый простой дом с его утварью. Теперь все это придется оставить. Блестящие медные кастрюли, старинный дубовый комод с медными ручками, чашки, тарелки, к которым так бережно относилась и ценила. Все это останется. Но она знала, что если с ней будут муж и дочь, все остальное не имеет никакой ценности. Самая грустная из всех троих была Жаклин, красивая молодая девушка 17 лет. Слезы капали у нее из глаз, когда она помогала матери. Родители заметили ее скорбь, но ничего не говорили, так как знали причину и чувствовали, что никакие слова не могут помочь. На улице послышали чьи-то шаги. Все стали поспешно прятать свои узелки и связки и сделали вид, как будто ничего необычного здесь не происходит. Но тут раздался успокаивающий глухой голос в отверстии двери, где веревка прикреплялась к катушке. «Это только Пьер!» Жак Гаир поспешил открыть дверь. Вошел рослый, молодой человек. «Значит, вы действительно уезжаете?» Сказал он после того, как всех поприветствовал. «Да, мой друг, у нас нет больше никакого выбора. Как бы я хотел, чтобы ты поехал с нами, но я знаю, что не должен искушать тебя. Твой долг быть здесь». «Как себя чувствует твоя мама сегодня вечером?» – спросила колет. «Ей плохо, и кроме того, она очень печально», – ответил тот. Затем, взглянув на Жаклин, он продолжил. «Она бы хотела еще раз увидеть Жаклин, если вы позволите мне сегодня вечером отвезти ее ко мне домой». На лице Жаклин было написано «Сильное желание». Это была последняя возможность пройтись ее возлюбленным. И хотя по ее глазам можно было все понять, она молчала. В те дни авторитет родителей был очень сильным. Если бы отец и мать не разрешили ей пойти, она бы ничего не сказала, но из глаз ее побежали бы слезы. Мать Жаклин быстро заговорила, обратившись к своему мужу. «Сейчас только семь часов, отец. Может быть, Жаклин смогла бы сходить только на час? Только не надолго». Жак нахмурился. На улице много опасности, но не больше, чем Жаклин суждено встретить на пути. «Я позабочусь о ней», – горячо заверил Пьер. И отец Жаклин согласился, однако добавил – Я приду за ней через полчаса. Для безопасности она должна быть дома до восьми часов. Жаклин поспешно надела плащ с капюшоном, и они вышли. Минуту или две они молчали. В сердцах были переполнены. Жаклин сказала: Если бы ты только смог бежать с нами, встретимся ли мы с тобой когда-нибудь опять? Голос Пьера был немного резким от переполняющих его эмоций. Если Бог позволит, мы, может быть, опять встретимся когда-нибудь. Я знаю, что это мой долг остаться с моей престарелой мамой. У нее хватило бы мужества бежать, но нет сил. От паралича у нее отнялись ноги. Постарайся ободрить ее, дорогая. Я стараюсь сделать нашу жизнь светлой, несмотря на то, что вокруг столько риска и опасностей. Однако я знаю, что в любой день меня могут отослать на пожизненные каторжные работы». Джеклин задрожала. Страх всегда был в ее сердце. Но когда она услышала его слова, то угроза показалась неизбежной. Вскоре они подошли к домику, где жили Пьер и его мать. Дом был окружен маленьким садом, и они остановились здесь. Пьер взял Жаклин за руки и прошептал. «Моя любовь, моя единственная любовь, будь верной мне, и однажды я приеду к вам в Англию. Я найду тебя, где бы ты ни была, никогда не бойся. Бог сохранит тебя, мое дорогое сердце. Каждую минуту мои мысли будут с тобой, и мои молитвы будут сопровождать тебя». Жаклин прижалась к нему и сказала, запинаясь. Я буду верна тебе, Пьер. Никогда никого у меня не будет, только ты. Я не помню момента, когда бы ты не был мне дорог и любим. Конечно же, это Бог привел нас друг к другу, и Он нам поможет. Да, мы можем довериться только Ему. Пусть Бог поможет тебе быть мужественной, моя дорогая. Они были бы рады задержаться еще в таком приятном и грустном объятии. Но Жаклин помнила, что время летит быстро, и не хотела огорчить маму Пьера. Пойдем, Пьер. «Я должна еще увидеться с твоей мамой хотя бы несколько минут, пока придет отец», — сказала она. Итак, так вдвоем они вошли в коттедж. Лицо старушки просветлело, когда она увидела их. В Пьере совсем не было эгоизма. Это можно было заключить потому, что его мать даже не догадывалась, что у него была возможность бежать Жаклин и с ее семьей. Он добровольно принес эту жертву, утаив от нее боль своего сердца. Мать Пьера была совершенно беспомощной, но ее разум был ясным. И она, воспользовавшись этой короткой встречей, стала задавать много вопросов. Она хотела знать все о планах Гойеров, и Жаклин рассказала ей. «Вы помните, я вам рассказывала о старом корабельнике, которого мы приютили несколько месяцев назад, и потом он умер у нас. Так вот, отец собирается надеть его вещи, взять его ружье и идти как корабельник. Масье Фонтен продаст нам со своей фермы осла и корзины, которые навьючивают на осла. Некоторые из наших вещей будут упакованы в эти корзины». И только на самом верху корзин мы положим вещи для продажи. Я должна идти с отцом, как его сын. Я не хочу отрезать свои волосы. Пьер вскрикнул. Волосы Жаклин были прекрасными, медно-коричневого цвета. Они отливали золотом и были мягкими, в то же время пышными. Старушка улыбнулась и сказала. «Не беда, они потом опять быстро отрастут. Когда ты вернешься во Францию, а ты обязательно вернешься. Все эти маленькие беды улетучатся, и все будет хорошо, как и раньше». Я не должна думать о таких пустяках, как мои волосы и лицо. Мне придется измазать лицо, чтобы оно выглядело загорелым и обветренным. Это незначительные мелочи в сравнении со страданиями других. А твоя мама, Жаклин, как она пойдет? Мама собирается идти позади нас, как будто она идет одна. На ней будет старая порванная одежда, а на голове будет нести связку дров. Мы надеемся, что на ночь найдем приют в одной и той же гостинице. Или же спрячемся где-то в лесу. Мама очень мужественная. Она говорит, что справится, даже если ей придется быть одной. Жаклин говорила так спокойно, что никто бы не догадался, как она трепетала и как печально было у нее на сердце. «А куда вы направляетесь?» – был следующий вопрос. «В Голландию», – ответила Жаклин. оттуда мы надеемся добраться до Англии. Там отец хочет присоединиться к своему хозяину, Масье Дуранду». Но теперь корабли так тщательно осматривают, что легче проскользнуть через границу в Голландии. «Это серьезное дело, моя дорогая. Я думаю, может быть, вам лучше остаться здесь и надеяться, что придут более спокойные дни? Так думает мой Пьер, не правда ли?» Бедная больная мало что знала о страданиях протестантов. Она думала, что они заключались только в каких-то неудобствах. Ее сын позаботился, чтобы она оставалась в этом блаженном неведении. Пьеру было бы трудно ответить на такое замечание, но тут пришел отец Жаклин, ему не нужно было отвечать. Тот вошел и сел немного поговорить со старушкой. Пьер и Жаклин воспользовались возможностью и покинули комнату. В маленькой кухне они прижались друг к другу, их молодые сердца разрывались от боли. Будущее было таким неопределенным и темным. Слезы вновь побежали из глаз Жаклин, глаза Пьера тоже были влажными. «Обещай, пообещай еще раз, Жаклин, что никто не займет мое место в твоем сердце», – прошептал Пьер. «Я обещаю от всего сердца, обещаю, Пьер», – отвечала Жаклин. «Будь мужественной, я приду к тебе. Может быть, пройдут годы, но я приду. Я уверен в своем сердце, что это будет так. Где бы ты ни была, но ты увидишь, что твой Пьер придет к тебе». Прежде чем Жаклин успела что-то ответить, послышался голос ее отца. Пойдем, мои дети, а уже слишком поздно. Скоро комендантский час, Жаггоер сказал это очень резким голосом. Ему было больно смотреть на слезы своей дочери, но нужно было прощаться, и оттягивать было бесполезно. После поспешного прощания Жаггоер и Жаклин направились домой. Рэйчел Дуран беспокоилась. Андрей должен был быть дома полчаса назад. Она стояла у входной двери и смотрела на улицу. Затем она вернулась в гостиную, чтобы закончить накрывать стол и все приготовить к ужину. Она уверяла себя, что Андрей только задержался и с ребятами из школы. Она решила, что он должен ответить за это, ведь он знает, как она всегда переживает, если он или Нинон задерживается после школы. Нинон в этот день не была в школе, она только начала выздоравливать после горячки, и о ней нечего было переживать. В этот момент тетя Мария спустилась в комнату. Она сразу же заметила, что Рэйчел взволнована и спросила, «О чем ты беспокоишься?» Андрей еще не вернулся из школы», — коротко ответила Рэйчел. «Дорогая, может быть, он задержался по какой-то маловажной причине?» Мария сказала это, надеясь успокоить и уменьшить страх невестки. «Я надеюсь, что это так, но ты понимаешь мою тревогу». Мария хорошо понимала. Она трепетала от мысли, заключенной в словах Рэйчел. «Андре, красивый и умный Андре». «А что, если его поймали и потащили в какой-нибудь монастырь?» В то время многие переносили такие страдания. Две женщины подошли к двери. Рэйчел пошла несколько вперед, к углу дороги, чтобы увидеть дальше. Приближался ее муж, но Андрея с ним не было. Рэйчел вернулась еще бледнее. Однако через несколько секунд ее лицо приняло прежний вид. Она услышала посвистывание Андрея. Он поспешно вошел и крепко обнял мать. «Сын мой, зачем ты заставил меня так беспокоиться?» «Почему ты задержался по дороге домой?» – спросила мадам Дурант. «Мама, ты все поймешь, когда я тебе объясню? Вот идет отец, я расскажу вам обоим». Когда я проходил мимо моста с несколькими мальчиками, там стоял часовой. Он обратился к нам. «Пожалейте, принесите немного воды попить. Я почти теряю сознание, но не могу оставить пост». Другие мальчишки стали смеяться над ним. «Но, мама, я знал, что ты и папа не хотели бы, чтобы я не помог ему в нужде». Итак, я сказал, что принесу воды. На колодце было далеко, и притом мне нужно было попросить кружку у людей, которые живут рядом. Потом нужно было набрать воды и понести назад к мосту. Воин был очень благодарен. Он спросил, как меня зовут и мой адрес. Он пил воду, и было видно, что он испытывал сильную жажду. После этого мне нужно было вернуть кружку. Вот поэтому я так опоздал. О, как жарко! Я бежал всю дорогу домой. Я надеюсь, вы не думаете, что я поступил неправильно, папа сказал Андрей и повернулся к отцу. «Нет-нет, мой мальчик, что ты? Я никогда не хотел бы, чтобы ты был бессердечным к нуждам других», ответил Гастон Дурант. «Гастон, а ты не думаешь, что это хитрая ловушка, чтобы узнать имя и адрес Андре?» спросила Рэйчел. «Дорогая, ты во всем видишь опасность. Андре, тот человек выглядел изнеможденным? Да, сэр, он выглядел совершенно бледным. И действительно думаю, что он очень хотел пить. Ну хорошо, ужин готов». «Я рада, что ты теперь дома о в безопасности, Андреа», сказала мадам Дурант. Маленькая Нино, которая была 8 лет, уже окрепла и могла присоединиться ко всем. Ради нее решили не упоминать ничего о приближающемся побеге, который занимал мысли всех остальных. В тот вечер Гастон Дурант сказал своей жене, что, возможно, через 4 дня им придется отправиться, чтобы прийти в Гавр ко времени, когда судно будет готово для его товара. Рэйчел заверила мужа, что продукты будут готовы, Да они уже готовы, их только нужно упаковать. «Мы должны взять это с собой», — сказала она, положив руку на большую книгу, которая лежала на столе. «Да, конечно же», — ответил Гастон. «Это была Библия, и она была драгоценным сокровищем семьи Дурандов более ста лет». Библию печатал печатник по имени Жак Лефевр в 1529 году. Когда она была напечатана отдельными частями, а теперь ее шили, и покрыли кожей, которая была опалена... Что говорило о том, что она побывала в огне или же возле огня. Андрей и Нинон никогда не уставали слушать истории этой Библии, как она была спасена от сожжения. Продедушка их отца был первым владельцем этой книги. Несколько лет спустя после того, как он приобрел ее, все копии писания в округе были отобраны священниками для сожжения. На рынке разожгли большой костер, в котором бросали книгу за книгой. Пламя было сильным и те, которые совершали это злое дело, не могли подойти близко. Один здоровенный священник так сильно швырнул Библию Масье Дуранда, что она пролетела над пламенем и упала за костром, обгорев только немного сверху. Женщина, у которой была лавка на рынке, видела, что произошло, и так как все стояли лицом к костру, у нее была возможность подобрать Библию и спрятать ее за своим прилавком. Она думала только о том, как бы продать и получить немного денег. Увидев на ней имя Масье Дуранда, Она отнесла ее ему, спрятав в корзине под тряпкой. Масье Дуран с радостью вознаградил ее за это. И теперь Библия стала драгоценным сокровищем Гастона Дуранда. Он читал ее каждый день. В этой книге он и его жена находили утешение в трудных обстоятельствах. Силу еще переносить и надежду на будущее. Гастон и Рейчел вместе обсудили планы и всю подготовку к уходу и отправились спать. Следующий день прошел тихо. Только вечером, когда вся семья собралась за ужином, послышался стук в дверь. Служанка встала и пошла посмотреть, кто пришел. Она быстро вернулась и выглядела немного встревоженной. «Это воин, масье!» – сказала она. «Воин? Что бы это значило?» Рэйчел Дурант побледнела, но заговорила спокойно. «Гастон, ты должен пойти и поговорить с тем человеком». Ее муж уже поднялся со стула. Он вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Через несколько минут он вернулся и сказал… Андрей, это тот человек, которому ты помог вчера. Он хочет поговорить с тобой наедине. Я отвел его в рабочий кабинет». Андрей пошел узнать, что хотел воин. «Как дела?» – спросил Андре. «Я надеюсь, сегодня ты чувствуешь себя хорошо?» «Молодой господин, у меня всего лишь несколько минут. Я ваш должник за помощь, которую вы мне оказали. Я только что услышал, что завтра в ваш дом поселят 25 воинов. Я не знаю, что может сделать твой отец» но я подумал, что ему поможет мое предупреждение. Я не должен задерживаться, потому что должен быть на посту через 10 минут. Пусть то, что я сказал тебе, останется в тайне». На минуту Андрей от ужаса потерял дар речи. Он только смог пробормотать «спасибо, спасибо» и открыл дверь для воина. Вернувшись к семье, Андрей тихо сказал, «Отец, могу ли я поговорить с тобой? Мне нужно сказать тебе что-то важное». Масье Дурант сразу же вместе с сыном вышел из комнаты. И Андрей коротко передал ему новости. Отец с тревогой провел рукой по своему лицу, но скоро пришел в себя и сказал. «Андре, мы должны уйти отсюда сегодня же вечером. Если у нас поселится 25 воинов, то будет невозможно бежать. К тому же я не позволю, чтобы твои мать и тетя слышали их оскорбления и ствернословия. Это означает, что нас подозревают в том, что мы планируем покинуть свою землю. А чтобы сделать это невозможным, сюда поселят воинов». Слава Богу, что ты помог вчера этому человеку, который стал инструментом в руках Бога. Чтобы помочь нам убежать, позови маму. Рэйчел Дурант воскликнула в ужасе, когда услышала историю мужа. «Двадцать пять воинов, Гастон! По закону в доме такого размера могут жить только двенадцать человек!» «Да, дорогая, но я слышал только вчера, что министр короля Людовика отдал приказ главному в нашей округе, чтобы в дома протестантов помещали больше всадников и офицеров». Если, согласно такому распределению, 10 человек поместят в один дом, то к нам поместят и 20. Но мы не будем сидеть и рассуждать об этом. Сегодня же ночью, как только начнет темнеть, мы должны отправляться. Я надеюсь, что к рассвету мы достигнем фермы моего друга Даниила Марала, где сможем спрятаться и отдохнуть, прежде чем опять отправиться в путь. Мы должны сейчас же все упаковать в фургон. К счастью, наш внутренний двор отдален, если мы будем тихо загружаться то никто не будет знать, что мы здесь делаем. Времени сожалеть и печалиться не было. Первым делом мадам Дурант отослала свою служанку домой, сказав, что не нужно приходить до утра. Служанка очень любила свою хозяйку. И, возможно, ей можно было доверять, но она была католичкой. А Рэйчел Дурант не могла рисковать. После этого одна и тетя Мария начали упаковывать еду. А Масье Дурант и Андре принялись готовить к отъезду в фургон. К сумеркам все приготовления успешно закончились, Рэйчел Дурант, тетя Мария и Нинон были спрятаны в задней части фургона. В то время как Андре занял свое место впереди и Гастон Дурант вывел лошадей со двора. И так они отправились в путь.